Нус, джентльмены, сказал Димок, садясь, прежде чем перейти к делам, я бы не прочь выпить. Непременно, сказал Марлограм. Ну-ка... Обождите, запротестовал Планкет. Лучше обойдемся без услуг невидимого демона. Он нечисто работает. Я ли другого способа. От чего же нет? сказал Мольгрим. Он хлопнул в ладоши. — Да, сэр, — сказала буфетчица, входя, — что вам подать? — Вот так-то лучше, — сказал Планкет. — Два двойных шотландских куини. А погодка-то опять разгулялась, правда? — При всем своем уважении к волшебникам, — сказал Планкет, когда буфечица вышла, — я считаю, что и в колдовстве нужно знать меру. Я говорю, уберите своего невидимого домашнего демона.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 Поставьте бокалы на стол и ступайте, обратился он к бафетчице, которая принесла виски. Как только она вышла, Димок спросил: Ну, кто будет председательствовать? Я, сказал Марлограм, Хе-хе-хе, ведь я старше вас всех. Превосходно, сказал Мальгрим, так вот, господин председатель, мои предложения. Господа Марлограм и Мальгрим входят в правление новой компании" в которую преобразуется фирма «Воллэби», «Димок», «Пейли» и «Тукс». «Воллэби» и «Тукс» выводятся из правления, и учредительские акции передаются «Марлограмму» и «Мальгриму». Новая фирма будет именоваться Марлограм, «Мальгрим», «Димок» и «Пейли». «Ну нет, господин председатель», — сказал Димок с некоторым раздражением. «Я готов признать ваше старшинство».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 — Никогда не поверю, чтобы два первоклассных волшебника не могли раздобыть нам парочку сигар. И Димок взглянул на волшебников. — Что ж, попробуем, — милостиво согласился Марлограм. Ты готов, племянник? — Тише, друзья. Волшебники закрыли глаза и что-то забормотали. Через несколько секунд на стол упали две небольшие черные сигары. — Бразильский, — сказал планки осматривая сигару. — Что ж, видел я сигару получше, видел и похуже. — Дай-ка старик. Скоро в комнате было полным-полно дыма, и дело пошло на лад.